Из-за того, что я никак не хотел вылезать из застывшей ванны, у меня начался бронхит. Воспользовавшись этим, я просто сел в постель, пестовал кашель, лежа на сквозняке, подогревая жар. Вместо часов смотрел только на градусник, и время бежало от тридцати восьми к тридцати девяти. Наконец-то я был пределе. Однажды ночью мне приснился кошмарный сон. Возле моей кровати стоял профессор Дрейфус в смокинге в бабочке, в наброшенном на плечи чёрном плаще, подбитом чем-то сверкающим. Звучала оперная музыка, и профессор протягивал мне ложку. Сироп от кашля, сказал он. Дверь была открыта. Я приподнялся, а прокинув ложку с лекарством, он сел ко мне на кровать и приложил палец к губам. Теперь солировал женский голос, поющий по-немецки. Я попытался как-то объяснить себе его появление, чтобы он исчез. Обычно я так делаю, когда мне снится что-то неприятное. Но профессор не хотел исчезать, и все мои объяснения потонули в горячке. Я только таращил глаза на своей подушке, горло драло нещадно, живот подводило. Теперь я оказался в психушке. Среди вялых, похожих на меня парней врачи в халатах проводили опыты, рисовали кривые, наблюдая за нашими мозгами, которые лежали в банках с нашими фамилиями на этикетках. Наши нервные системы работали на батарейках, и находились дурачки, которые устраивали соревнования, часами хлопали в ладоши, сравнивая продолжительность жизни. Но потом опыты закончились, наши мозги Во дворище на место с помощью двух проводков жёлтый предназначался для общих мыслей, синий для подсознания. Случалось, проводки путали, и мы просыпались не со своими мыслями. Этот кошмар витал надо мной до часу дня, параллельно с тревожным ожиданием, усугублённым неприятными предчувствиями. В час телефон зазвонил, и это была Бетрисса. Она вернулась, И мы договорились о встрече. Она говорила каким-то другим голосом, не тем, который я хранил в себе. В тот же мгновение я решил, что всё кончено и тогда же лучше. Она встретила другого, или просто дала задний ход, поняла, что я не тот, кто отвезёт её в Амазонию, что ей нужен любитель приключений, энергичный, стройный, трезвомыслящий. Я почти смирился с этой мыслью, Пока ехал на велосипеде к Пале-Рояль, конечно же, наша любовь была обречена. Это была лишь мимолётная вспышка. Мы расстанемся добрыми друзьями и больше никогда не встретимся. Некоторое время я буду жить воспоминаниями, потом перееду обратно к сестре, снова стану вышибалой на концертах, но это уже не будет иметь никакого значения. То, что я пережил, останется со мной. Я оставил велосипед под аркадами и вошёл в парк. Я пришёл раньше времени и продолжал убеждать себя сам. Чувствовал, что тоже готов принимать решения. Она испугалась, что мы зашли слишком далеко, и это налагает на неё обязательства. Я анализировал ситуацию спокойно, и мне всё стало ясно. Страсть в прошлом, если она вообще была. Меня привлекала её неординарность, Новое влечение принял за настоящую любовь, перепутал падение и взлёт. Я шагал по дорожкам из гравия, огибал фонтаны. В Биатрисе не было ничего волшебного. Просто ощутил себя совершенно одиноким. Когда рядом никого нет, по неволе поверишь в фею. Я сделал круг и вернулся к входу, посмотрел на часы. Господи, только бы пришла. Хорошо. придёт и что дальше я нервничал, что она не идёт, но появится она, и я, наверное, был бы разочарован. Надо действовать самому. Она принадлежала мне, но это в прошлом. Я не стану больше её ждать. Однако я всё же следил за входом в парк, и сердце у меня билось как сумасшедшее. Стоило только мелькнуть девушки похожей на неё, всё, хватит. Я ушёл, настолько был уверен, что она не придёт. Но она пришла и позвонила мне по телефону, спросила, где. Тогда я вернулся совершенно разъяренным, запихал его в красный седан, привез к ней домой и заставил снова собрать чемоданы.